Ада Лавлейс. Годы жизни с 1815 по 1852. Математик. Ада Лавлейс. Она же Августа Байрон получила громкое имя прежде, чем завоевала собственное. Её отцом был лорд Байрон, анфан террибл английской романтической поэзии, славившийся такими перепадами настроения. Что перебить эту дурную славу могла лишь цепочка скандальных связей с женщинами, мужчинами и собственной сводной сестрой. Мать маленькой Ады была сыта по горло. Через месяц после рождения девочки она взяла ребёнка и порвала с супругом. Лорд Байрон навсегда уехал из Англии. Хотя они провели рядом очень мало времени, лорд Байрон всегда участвовал в воспитании дочери в качестве образца того, как не надо поступать. Беспокоясь, что Аду может потянуть на лирику, её мать заполнила программу обучения дочери предметами практического толка: грамматикой, арифметикой и чистописанием. Когда девочка заболела корью, то оказалась прикованной к постели с разрешением всего полчаса в день проводить в сидячем положении. Любое проявление импульсивности систематически искоренялось. Возможно, это было суровое воспитание, Зато мать дала дочери фундаментальное образование, что окупилось, когда Лавлейс познакомилась с математиком Чарльзом Бэбиджем. Встреча произошла в разгар ее лондонского сезона определенного периода в году, когда девицы из благородных семейств демонстрировали себя потенциальными воздыхателями. В одна тысяча восемьсот тридцать третьем году на момент знакомства с Адой Бэбиджу был сорок один год. Они сразу понравились друг другу, и он обратился к ней с предложением, которое делал уже многим другим. Не желаете ли взглянуть на мою разносную машину? Разносная машина Бэбиджа представляла собой устройство с ручным приводом и четыре тысячи деталей и предназначалась для выполнения времязатратных математических вычислений. Лавлайс моментально заинтересовалась машиной и ее создателем. Она должна найти способ работать с Бебиджем, должна. Первую попытку Ада предприняла, когда искала педагога по математике, и в одна тысяча восемьсот тридцать девятом году предложила Бебиджу взять ее в ученицы. Они переписывались, но Бебидж был слишком занят собственными проектами. Он мечтал создать машины, способные рационализировать промышленность, автоматизировать ручной труд и освободить рабочих от монотонных операций. Как бы мать ни старалась избавить дочь от отцовского влияния, когда Ада достигла совершеннолетия, стала проявляться ее байроническая сторона. Ада переживала приступы депрессии, перемежающиеся моментами подъема. Часы из тупленных упражнений на клавесине. сменялись сосредоточенным изучением уравнений четвёртой степени. Постепенно она начала заниматься всем, что нравится, попутно поддерживая постоянную переписку с Бэббиджем. В их отношениях возникла игривость. В свои письма ему Ловейс подписывала искренне ваша. Между тем, Бэббидж начал распространять информацию о своей аналитической машине, другом в своём проекте программируемым монстре с тысячами вращающихся шестерёнок. Это была теоретическая разработка, но предполагалось, что она превзойдёт возможности любого существующего вычислительного устройства, включая его же разновидную машину. В цикле выступлений перед видными философами и учёными в итальянском Турине Бэббидж открыл свой провидческий замысел. подвигнув присутствовавшего там итальянского инженера законспектировать его речь. В 1842 году записи были опубликованы в швейцарском журнале на французском языке. Через 10 лет после их первой встречи Лавлейс сохранила веру в идеи Бэббиджа. Ознакомившись со швейцарской публикацией, она увидела возможность предложить ему свою помощь. Машина заслуживала широкого освещения, и Ада знала, что может обеспечить ей большую публичность, если переведет статью на английский язык. Следующий шаг Лавлейс стал самым существенным. Она взяла перевод основного текста статьи, около восьми тысяч слов, и сопроводила комментариями, сравнив аналитическую машину с агрегатами предшественниками и объяснив ее место в будущем. Если другие машины могли вычислять лишь по велению интеллекту своих владельцев, аналитическая машина будет наращивать собственное знание, поскольку способна хранить данные и программы, которые ею управляют. Лавлей подчеркивала, что полное раскрытие возможностей аналитической машины подразумевает разработку инструкций в соответствии с запросами пользователя. Программистский потенциал агрегата очень велик. Она также увидела возможность для машины работать не только с цифрами, предположив, что машина может создавать проработанные, выстроенные по законам науки музыкальные произведения любой сложности и длительности. Живое воображение позволило Ади объяснить ограничения машины, она способна следовать анализу, но не предсказывать какие-либо аналитические зависимости или истины, и проиллюстрировать её сильные стороны. Аналитическая машина ткёт алгебраические закономерности с той же лёгкостью, с какой жаккардовый станок цветы и листья из пряжи. Самым выдающимся из комментариев Лавлейс было так называемое примечание G в котором она объяснила, как алгоритм на основе перфорированной карточки может выдать определенный результат – последовательность рациональных чисел, так называемые числа Бернулли. Описанный ею способ информирования машины о том, что следует выдать последовательность Бернулли, считается первой в мире компьютерной программой. То, что началось просто как перевод, стала самой важной статьёй в истории цифровых вычислений до современного периода. Бэббидж переписывался с Ловлейс на всём протяжении её работы над комментариями. Она посылала ему свои заметки на рецензию и, если нуждалась в помощи и пояснениях, получала их. Учёные расходятся во взглядах на степень влияния Бэббиджа на примечания Ловлейс. Одни считают, что за её словами стоял его ум. Другие, например журналистка Саф Чармен Андерсон, называют Аду не первой женщиной в компьютерном программировании, а первым человеком. Лавлэс яростно отстаивала свою работу. На одну из правок Беби Джо она жестко ответила: "Меня порядком утомило, что вы переписываете мои примечания. Никакому другому человеку я бы не позволила копаться в моем тексте." Ада также была глубоко уверена в мере своих способностей. В одном письме она рассуждает: "Мозг мой есть нечто большее, чем просто смертная субстанция. Не пройдёт и десяти лет, и дьяволом клянусь, я высосу некоторое количество жизненной крови из той вселенной, как не смогли бы обычные смертные губы и умы". Более того, Бэбидж сам был откровенен в оценке её вклада. Вы не могли бы узнать всё это интуитивно, и чем дальше я читаю ваши заметки, тем сильнее удивляюсь им и сожалею, что раньше не исследовал столь богатой жилы благороднейшего металла. Министерство обороны США назвало в её честь язык программирования. День Ады Лавлейс отмечается в честь выдающихся достижений женщин в науке, технологии, инженерном деле и математике. Редакторский марафон имени Ады Лавлейс ежегодное мероприятие по совершенствованию онлайн-овых ресурсов, посвящённых женщинам-учёным, чьи достижения замалчиваются или ложно приписываются другим. Когда имя Ады Лавлейс упоминают сегодня, это не просто дань уважения, это призыв к действию.